Насколько хватало глаз, до самого горизонта тянулись бесконечные дощатые изгороди, белые поддоки, обведённые красными полосами, загоны и волнующиеся под ветром пырейные луга. Лесли и сенатор вышли из машины, направились к каковому кругу и несколько минут постояли, любуясь великолепными животными. Я простой человек, тихо сказал наконец Дэвис. Зная это, должно быть странно звучит, но поверьте, так оно и есть. Я родился здесь и мечтал провести в этих местах всю жизнь. В мире ничего лучше нет. Оглянитесь, мисс Стьюарт. Можно ли осуждать меня за нежелание расставаться с родиной? Недаром Марк Твен говаривал,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 хочет венчаться в Лексингтоне. Ещё один удар в сердце. Понимаю. Что ж, это её право. Но и мне о чем беспокоиться? Спасибо. Венчание состоялось 2 недели спустя в церкви Calvary Chapel, той самой, где должны были произнести брачные обеты Лесли и Оливер. В церкви яблоку нигде было упасть. Оливер, Джан и сенатор Дэвис стояли у алтаря перед священником. Джан Дэвис, привлекательная статная брюнетка с пышными формами и безупречными манерами, так и лучилась счастьем. Священник торжественно произносил слова венчального обряда. «Господь повелел мужчине и женщине сочетаться с священными узами брака и идти по жизни рядом».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 В таком случае, властью данной мне Господом, объявляю вас мужем и женой. В голосе бедняги слышалось нескрываемое облегчение. Можете поцеловать новообраченную. Когда святой отец снова поднял глаза, лесли уже счаствы. Последняя запись в дневнике лесли стёрт. Дорогой дневник, свадьба была просто чудесной.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 Именно сенатор То Дэвис постарался устранить все препятствия к браку дочери с Соливером Расселом. То Дэвис, вдовец, мультимиллиардер, владелец табачных плантаций, угольных шахт, нефтяных месторождений в Алахоме и на Аляске, коньездовов, где выращивались лучшие скаковые лошади во всей Америке, руководитель группы большинства в Сенате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 И поэтому решился поставить на Оливера Рассела, считая его восходящей звездой. Возможные женитьба Оливера на его дочери была в глазах Тотта всего лишь неожиданным, хотя и дополнительным преимуществом. И всё шло прекрасно, пока Жан, в припадке оскорблённой гордости, не повела себя как набитая дура, сразу и бесповоротно порвав с женихом.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 Он мог довериться безоговорочно и полностью, не боясь ударов в спину. Питер был, что называется, цельной натурой и умел расположить к себе людей. Чёрная повязка, которую он никогда не снимал, как ни странно, делала его совершенно неотразимым. Но он не обращал внимания на женщин. Для Тайгера на всём белом свете существовали только жена и дочери.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 куда большего для всей страны в толк он и в конце концов тот согласился как показало дальнейшее лучшего выбора Дэвис не мог сделать тигр безошибочно знал на какую кнопку нажать чтобы колёса завертелись в нужную сторону кандидат которого я намереваюсь поддержать оливер расл адвокат да он прирождённый лидер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 Не нужно ничего говорить. Завтра я должен лететь в Вашингтон, а когда вернусь, начнётся настоящая работёнка. Верный своему слову, сенатор Дэвис сделал всё, чтобы раскрутить избирательную кампанию. Штат буквально наводнили плакаты с портретами Оливера. Он появлялся на телевидении, митингах, собраниях, политических семинарах. у Питера всегда были на готове собственные, нигде не публикующиеся результаты общественного опроса, показывающие, что популярность Оливера увеличивается с каждым днем. «Мы получили еще 5%, – сообщал Тейгер сенатору. Всего на 10% отстаем от губернатора, а времени у нас хоть отбавляй, еще несколько недель, и они пойдут голова в голову».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 О чём вы тот? Сам по суди Оливер, как бы это выглядело, если бы я продолжал поддерживать тебя? Подумай о чувствах Джан. На какое отношение имеют выборы к Джан? Одно другого не. Я всем расписывал, какая это удача, что будущий губернатор станет ещё и моим зятем. Но поскольку между вами всё кончено, что ж, придётся думать о новых планах. «Да образумьтесь, тот! Не можете же вы!» Улыбка сенатора каким-то образом стала напоминать Аскал. «Никогда не смей указывать мне, что делать, Оливер! Я тебя создал! Я ее уничтожу!» Аскал, как по волшебству, вновь превратился в улыбку. «Но пойми меня правильно, никакой неприязни, никаких обид с моей стороны! Прощай и желаю всего хорошего!»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 Редкостное сочетание красоты, ума и души неотразимо влекло его. Кроме того, девушка искренне верила в Оливера и была безгранично ему предана. В Джан временами чувствовалась некоторая отчужденность, но Оливер старался не обращать на это внимание. Зато Лесли была совершенно другой, теплой, искренней и нежной. Но все-таки иногда Оливер невольно жалел,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 Заезд ещё не объявлен, верно? И сигнал к старту не дан. Он велел секретарю: "Соедините вас с дочерью". "Джан, у меня неприятные новости. Оливер женится". Последовало долгое молчание. "Я... я слышала. И хуже всего, что он не любит эту женщину. Сам признался мне, что женится из отчаяния".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 Она не выдержала и разрыдалась. Я уже говорил тот. Мне очень жаль. Надеюсь, когда-нибудь она сумеет меня простить. Я уже и между вами действительно всё кончено, вздохнул сенатор. Просто поверить не могу. Тот, на следующей неделе моя свадьба. Знаю. Я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться. Наверное, я старый сентиментальный болван. Но благо для меня самое священное, что есть на свете. Благословляет всей души, Оливер. Ещё раз благодарю, сенатор. Ну что ж, ничего не поделаешь. Дэвис взглянул на часы. Тебе ещё нужно успеть заехать домой и сложить вещи. Повестка заседания суда дела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 Наверное, лучше было бы остановиться в другом отеле. Плаза Атеней или Мерисе или Водитель выжидающий поглядывал на него. Риц Вилья Лоливер. Он до сих пор не удосужился извиниться перед Жан. Будет лучше объясниться с ней раз и навсегда. Он позвонил ей из вестибюля. Привет, Жан, это Оливер. Я в Париже.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 Он снова вспомнил напутственные слова её отца. Когда-то я обещал сделать себя президентом Соединённых Штатов и сдержал бы слово. Подумай об огромной власти, которую ты получил бы, став главой самой могущественной страны мира. А таком стоит мечтать, верно? В чём, дорогой? И слова сами слетели с языка. Словно помимо его воли, словно кто-то другой говорил вместо Оливера. Я так наказан, Жан. Каким же идиотом я был? Я люблю тебя. Пожалуйста, будь моей женой. Оливер. Ты выйдешь за меня? Да, любимый, не колеблясь, выпалила Жан. Конечно, да. Он подхватил её на руки и понёс в спальню.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 «Кстати, мэр Парижа, мой давний друг, он ждет твоего звонка и немедленно поженит вас. Я постараюсь обо всем договориться, но...» «Передай труп к Оливеру». «Секунду, папочка. Оливер, папа хочет поговорить с тобой». «Да, тот. Ну что ж, мальчик мой, ты молодец и поступил как надо. Я очень рад». «Спасибо, я тоже». «Я думаю, вам лучше пожениться в Париже. А когда вернетесь домой, устроим грандиозное венчание в Калвери Чейпл». Оливер мучительно нахмурился. «Калвери Чейпл? Вряд ли. По-моему, лучше не стоит тот. Мы с Лизли собирались, почему бы не...» «Ты опозорил мою дочь на весь город, Оливер!» — холодно бросил сенатор.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 Что он может объяснить, как оправдаться, и не находил ответа. Наконец, Рассел всё-таки набрался мужества, но оказалось, что пресс уже несколько дней безжалостно терзает девушку, и от этого он почувствовал себя ещё большим подлецом. После возвращения новобрачных в Лексингтон избирательная кампания Оливера Вноф набрала силу. Питер Тайгер пустил в ход все возможные приёмы и уловки, и Оливер стал почти ежедневно выступать по радио и телевидению. Репортёры с кожи вон лезли, восхваляя нового перспективного кандидата. Газетчики почитали за честь взять у него интервью. Он произносил речи перед толпой собравшихся в Кентукки Kingdom Trail Parke. и на заводе Toyota в Джорджстауне. Пожимал руки будущим избирателям на площади в Ланкастере. И это было только началом. Нанятый Питером автобус провёз Оливера и сотрудников его штаба по всему Кентукки, из Джорджстауна в Стэнфорд и Франкфорд, Версаль, Винчестер, Луисвилл.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 Теперь все препятствия устранены. Нет никаких причин тревожиться. Ничто не встанет у него на пути. Ничто и никто. В ночь выборов Лэсли Стюарт сидел перед телевизором, ожидая подсчёта голосов. Оливер отвоевывал у соперника город за городом. Наконец, за 5 минут до полуночи на экране появился губернатор Редисон.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 «Сохранять безупречную родословную и чистоту крови», пояснял он Тейгеру, не отрывая взгляда от большой арены, на которую одного за другим выводили великолепных животных. Наконец, при виде красавицы-кобылки, сенатор оживился. «Это далекий парус, вот ее я и куплю». Начались оживленные торги, но уже минут через десять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 И тут что-то сообразив, медленно расплылся в улыбке. Будь я проклят! О чём это вы, сенатор? До да меня только сейчас дошло, к чему такая спешка. Словно ей хвост прищемили. Мисс Тёрт неожиданно обнаружила, что залетела от Оливера и нуждается в небольшой финансовой поддержке. «Самый старый трюк в мире со времен царя Соломона!» «Но меня не проведешь! Я на таких штуках собаку съел!» Ровно час спустя Лесли подъехала к воротам Датч-Хилл фермы Дэвиса. У дома уже топтался охранник. «Мисс Тюарт!» — Лесли кивнула. «Сенатор Дэвис ждет вас! Сюда, пожалуйста!»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 Неожиданно спросила Лесли. Сенатор Дэвис, застигнутый в расплох, лишь недоумевающе захлопал глазами. Э, знаю. Генри? Причём тут, ну, естественно. Но зачем? Я была бы крайне благодарна, если бы вы порекомендовали ему меня. Сенатор ошалеломно уставился на неё, пытаясь собраться с мыслями. Именно в этом и заключается ваша просьба. Хотите познакомиться с Генри Чэммерсом? Именно. Но боюсь, он здесь больше не живёт, мисс Тёрт. Переехал в Финикс, штат Аризона. Знаю. Я тоже улетаю туда, потому что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 Но что именно? Вы что-нибудь знаете о Генри Ченберсе? Осторожно спросил он, наконец, боясь промахнуться. Нет. Только то, что он уроженец Киндуки. Сенатор лихорадочно пытался сообразить, стоит ли соглашаться. Красивая девушка. Ну что тут может быть опасного? Генри придёт в восторг.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 Какого дьявола понадобилось лесть лесть тёрт от Генри Чэмберса. Даже в самых страшных кошмарах Лесли представить не могла, какую изощрённую публичную пытку ей придётся терпеть каждый день. В конце концов, сотни помолвленных пар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 ещё могущественнее. Но как? Как? Инаугурация проходила в городском саду Франкфурта, столицы штата, рядом с громадными затейливыми цветочными часами. Жан гордо стояла бок о бок с Оливером, пока новоявленный губернатор приносил присягу. Есть он поведёт себя правильно?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 Губернаторской резиденции, величественного здания, скопированного с Малого Трианона, виллы Марии-Антуанетты неподалёку от Версальского дворца. Сенатор оглядел роскошно обставленную комнату и удовлетворённо усмехнулся. Всё будет хорошо, сынок, верь мне. Такого губернатора в Кентукки ещё не бывало. Я всем обязан вам.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 Но все это льет воду на нашу мельницу. Сенатор открыл дорогой кожаный портфель, вынул стопку бумаг и передал Оливеру. Здесь все о тех, с кем тебе придется иметь дело в Кентукки. Весьма влиятельные люди, но у каждого своя ахиллесова пята. И неожиданно весело хмыкнул. Особенно чувствительно кем